Мари паре и Галинетта Любое прибрежное селение могло бы позавидовать местоположению Кайкары, расположившейся словно постоялый двор у поворота дороги, а точнее на перекрестке дорог, что позволяло ей процветать даже в 400 километрах от дельты Оренока, а способствовало этому процветанию близость притока Оренока Апуры, по которым ушла торговля между Венесуэлой и Колумбией. Симон Боливар, покинувший Лас-Буанитос, час пополудни миновал реки Кучевера, Монопира, остров Тарума и около девяти часов вечера доставил своих пассажиров в Кайкару. На берег сошли лишь те, кто не собирался продолжать плавание по Апуре, до Сан-Фернандо или до Нутриаса. Среди оставшихся были трое географов, сержант Марсиаль, Жан де Кермор и еще кое-кто из пассажиров. На рассвете следующего дня Симон Боливар покинет Кайкару и двинется вверх по опурой к подножию колумбийских Ант. Господин Мигель не преминул рассказать своим друзьям о беседе губернатора с Жаном. Он сообщил им, что юноша отправляется на поиски своего отца в сопровождении сержанта марсиаля который выдает себя за его дядю. 14 лет назад полковник Декермор покинул Францию и отправился в Венесуэлу, что заставило его покинуть родину, что делал он в этих далеких краях. Возможно, будущее приподнимет завесу над этой тайной. А пока что из письма, написанного полковником своему другу и обнаруженного лишь несколько лет спустя, было известно, что в 1879 году он действительно посетил Сан-Фернандо де Атабапо, хотя находившийся там в это время губернатор Кауры не был уведомлен о его прибытии. Вот почему в надежде отыскать следы своего отца и предпринял Жан-де-Кермор это тяжелое и опасное путешествие. Мужественная решимость семнадцатилетнего юноши растрогала до глубины души наших географов, и они решили сделать все от них зависящее, чтобы помочь ему узнать о судьбе полковника Декермора. Удастся ли господину Мигелю и его друзьям смягчить суровость сержанта Марсиаля? Позволит ли он им поближе познакомиться с его племянником? Легкое дело растопить совершенно необъяснимую недоверчивость старого солдата и погасить свирепый блеск глаз, удерживающий любого на почтительном расстоянии. Это будет непросто, но, пожалуй, все-таки возможно, если учесть, что впереди совместное плавание до Сан-Фернандо. В Кайкаре около 500 жителей и обычно множество приезжих из числа тех, кого дела заставляют путешествовать вверх по Оренока. Здесь есть две гостиницы, точнее две лочуги в одной из которых и разместились три венесуэльцы и два француза, решившие провести в Кайкаре короткое время. На следующий день, 16 августа, жан и сержант Марсьяль отправились в город, чтобы нанять лодку. Кайкара — светлый, веселый городок, уютно устроившийся между первыми холмами Паримы и рекой напротив деревушки Карбута, приютившейся в излучине Апурито. С берега хорошо виден заросший великолепными деревьями остров, каких много на Ореноке. Крохотный причал ограничивали две выступающие из воды гранитные скалы. В Кайкаре насчитывается около 150 хижин. Их можно даже назвать домами, по преимуществу каменных, но с крышами из пальмовых листьев. Лишь некоторые из них крыты красной черепицей, сверкающей среди сочной зелени деревьев. На холме, высотой не больше 50 метров, находится монастырь, покинутый миссионерами во время экспедиции Миранды и войны за независимость. С этим монастырем связаны слухи о людоедстве, подтверждающие дурную репутацию карибских индейцев. В Кайкаре все еще существуют старинные индейские обычаи, в которых христианство причудливо переплетается с самыми фантастическими религиозными обрядами. Например, белорьо – бдение около покойного, на котором довелось присутствовать одному французскому путешественнику. Собравшиеся около тела мужа или ребенка безо всяких церемоний курят, пьют кофе, агуарденты, а супруга или мать начинает танцы, продолжающиеся до тех пор, пока охмелевшие гости не валятся без сил – Так что эта церемония имеет скорее хореографический, чем похоронный характер. Агуардиенте. Примечание. Водка испанская. Не только сержанту Марсиалю и Жану де Кермору нужно было зафрактовать лодку, чтобы преодолеть расстояние 800 километров, отделяющей Кайкаро от Сан-Фернандо. Та же задача стояла перед тремя географами, и разрешение ее было поручено господину Мигелю. Самое разумное, по мнению господина Мигеля, было договориться с сержантом Марсиелем и нанять одну лодку, в которой равно могут разместиться и трое, и пятеро человек, и для этого не потребуется увеличивать численность экипажа. Кстати, проблемы экипажа не из легких. Необходимо нанять опытных матросов. В дождливый сезон пирогам нередко приходится идти против ветра и всегда против течения. Часто встречаются опасные пороги, а местами рифы и мили вынуждает перетаскивать пироги волоком. Одиноко капризно грозно, как океан, и плавание по ней сопряжено с большими трудностями. Матросами обычно нанимают индейцев, живущих на берегах реки. Для многих из них это ремесло является единственным заработком, и они отличаются большим мужеством и ловкостью. Самыми надежными считаются индейцы из племени Банива, живущие на территориях орошаемых Махаринока, Гуавьяра и Атабапа. Индейцы доставляют в Сан-Фернандо пассажиров и товары, затем возвращаются в Кайкару, где их ждут новые пассажиры и новые грузы. Можно ли полагаться на таких матросов? В общем-то да, но при условии, что будет нанят только один экипаж... Так рассуждал благоразумный господин Мигель и был прав. а Кроме того, если учесть его интерес к жану то было очевидно, что юноша только выиграет, продолжив путешествие с господином Мигелем и его друзьями. Итак, господин Мигель решил во что бы то ни стало уговорить сержанта Марсьяля, и, завидев Жанну и его дядюшку, которые также пытались нанять лодку, он без колебаний пошел им навстречу. Старый солдат, нахмурившись, смотрел на него. Господин сержант обратился к нему, господин Мигель, на очень правильном французском языке. «Мы имели удовольствие находиться вместе на борту Симона Боливара. И покинуть его вчера вечером, — ответил сержант Марсиаль, — не более приветливый, чем часовой на посту». Господин Мигель, желая придать этой фразе любезный смысл, продолжил. «Мои друзья, вас Бонитас поняли из разговора вашего племянника с губы сержанта Марсиали стали подергиваться, что было дурным признаком». — Как вы сказали, из разговора, — прервал он господина Мигеля. — Да, из разговора господина Жака де кермора с губернатором мы узнали о вашем намерении сойти в Кайкары. — Я полагаю, что мне обязаны ни у кого спрашивать разрешение, — сказал старый солдат холодно-высокомерным тоном. — Разумеется, ни у кого, — согласился господин Мигель, решив не обращать внимания на нелюбезность своего собеседника. — Но узнав о цели вашего путешествия, раз... — пробормотал сквозь зубы сержант, словно подсчитывая, сколько ему еще придется отвечать на вопросы любезнейшего географа. — О том, каким образом ваш племянник намерен отправиться на поиски своего отца, полковника Декермора, — два, — произнес сержант Марсиаль. — И знаешь, что вы собираетесь плыть вверх Паринока до Сан-Фернандо? — Три, — проворчал сержант. «Я хотел спросить у вас, не будет ли удобнее и надежнее, поскольку у моей коллеги и я направляемся туда же совершить наше плавание от Кайкары до Сан-Фернандо в одной лодке?» Предложение господина Мигеля было настолько благоразумным, что не было никаких оснований его отвергнуть. Даняв пирогу необходимых размеров, шестеро путешественников совершили бы свое плавание в самых что ни на есть благоприятных условиях». У сержанта Марсьяля не было никаких оснований отказываться, и, тем не менее, даже не посоветовавшись с Жаном, он сухо ответил, как человек, заранее принявший решение. — Весьма обольщен, сударь, весьма обольщен. Ваше предложение, возможно, очень выгодно, но, увы, неприемлемо, по крайней мере, для нас. — Что же в нем неприемлемого? — спросил господин Мигель, очень удивленный такой оценкой своего предложения. — Оно неприемлемо, потому что мы не можем его принять, — ответил сержант марсиаль вероятно у вас есть основания для такого ответа, господин сержант», — сказал господин Мигель. «Но ведь я хотел, чтобы мы помогали друг другу, а потому я не заслужил столь оскорбительного отказа». «Мне очень жаль, очень жаль, сударь», — ответил сержант Марсиаль, явно чувствовавший себя не слишком уверенно. «Но я вынужден был ответить именно так». «Отказ может быть облечен в соответствующую форму, я, право же, не узнаю французскую вежливость». «Сударь», — возразил сержант, начинавший уже терять терпение. — Мне тут не до вежливости. Вы нам сделали предложение. У меня есть основания отклонить его без всяких объяснений. Если вы считаете себя оскорбленным... Высокомерный тон господина Мигеля вывел из себя сержанта Марсьяля, отнюдь склонного терпеливо сносить упреки. жану пришлось вмешаться, чтобы загладить неучтивость старого солдата. — Сударь, ради бога, извините моего дядю. Он не хотел вас обидеть. Мы вам очень признательны за ваше любезное предложение, и в иной ситуации были бы счастливы воспользоваться... Но нам нужна собственная лодка, которой мы сможем располагать по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств. Так как не исключено, что сведения, собранные по дороге, заставят нас изменить маршрута, остановиться в том или ином селении. Одним словом, мы нуждаемся в свободе действий. — Очень хорошо, господин Декермор, — ответил господин Мигель. — Мы ни в коей мере не хотим стеснять вас. И, несмотря на излишнюю сухость ответа вашего дяди, ответа старого солдата, — сказал сержант Марсьяля согласен, и тем не менее, если мои друзья и я, если мы сможем быть вам чем-нибудь полезными во время путешествия, мой дядя и я души благодарим вас, судари и при необходимости, поверьте мне, мы без колебаний обратимся к вам за помощью. — Слышите, господин сержант, — полушутя, полусерьезно спросил господин Мигель. — Слышу, господин географ, сердито ответил, не желавшись сдаваться сержант Марсиаль господину Мигелю, который, правда же, был добрейшим и любезнейшим человеком. Тогда господин Мигель дружески пожал руку Жану Докермуру, за что старый солдат готов был испепелить его взглядом. Когда Жан и сержант остались одни, тот сказал, «Ты видел, как я его принял, этого типа?» «Ты его очень плохо принял, и ты не прав». «Я не прав?» «Абсолютно». «Так, по-твоему, надо было согласиться путешествовать в одной лодке с этими боливарцами?» «Нет, но отказаться надо было повежливее». «Я не обязан быть вежливым с этим бестактным типом». Господин Мигель не сделал ничего бестактного. Он был очень любезен, его предложение стоило бы принять, если бы это было возможно. Но и отказываясь тебе, следовало бы поблагодарить его. Кто знает, быть может, ему и его друзьям суждено облегчить нашу задачу благодаря тем связям, которые у них наверняка есть в Сан-Фернандо, и которые могут помочь нам отыскать тебе, твоего полковника, мой милый Марсиаля, а мне, моего отца. «Так, значит, я не прав». — Да, дядюшка. — А ты прав. — Да, дядюшка. — Спасибо, племянничек. Самые маленькие пироги из тех, что используются в среднем течении Оренока, выдалбливаются из стволов больших деревьев, например, качикаму. Самые большие делаются из хорошо подогнанных, закругленных по бокам досок, а спереди имеют форму высокоподнятого носа корабля. Эти лодки построены так надежно, что их без ущерба можно тащить вологом, как-то на пути встречаются мели или непреодолимые пороги. Посередине пироги стоит мачта с квадратным парусом, который используется при попутном и слабом боковом ветре. Нечто вроде лопатообразного весла заменяет руль. Передняя открытая часть пироги от мачты до носа предназначена для экипажа, состоящего обычно из десяти индейцев, капитана и девяти матросов. Задняя часть от мачты до кормы, за исключением мест для рулевого, имеет навес из пальмовых листьев, закрепленных на стволах бамбука. Под этим навесом расположено то, что можно назвать каютой. Тут есть койки, обычные циновки, положенные на травяную подстилку, необходимая посуда, печка для приготовления пищи, дичи или рыбы. При помощи вертикально установленных циновок это помещение длиной 5-6 метров при общей длине лодки 10-11 метров делится на несколько отдельных купе. На Оренока такие пироги называют фальками. При попутном ветре они идут под парусом. Передвигаются они, правда, не слишком быстро. Мешает довольно сильное встречное течение между многочисленными островами, которыми усеяна река. Если ветра нет, то приходится идти посередине реки, отталкиваясь багром, либо тащить пирогу бичевой вдоль берега. Багор... Это раздвоенный шест, которым, стоя на носу лодки, отталкиваются матросы и крепкая бамбуковая палка с крючком, которым капитан орудует, стоя на корме. Бичева — это стометровый канат, сплетенный из очень эластичных волокон пальмы. Чики-чики и такой легкий, что не тонет. Его вытаскивают на берег, закрепляют за ствол дерева, а затем, выбирая канат, подтягивают лодку. Обычно для передвижения с помощью бичевы используется маленькая лодка по-индейски куриара С владельцем подобной пироги должны были договориться наши путешественники, причем цена зависит не от расстояния, а от того, сколько времени лодка будет находиться в их распоряжении. Из-за паводков, ураганов, порогов и мели плавание нередко оказывается гораздо более продолжительным, чем ожидалось первоначально. Внезапное изменение погодных условий может вдвое увеличить срок передвижения. А потому ни один владелец пироги не возьмется доставить пассажиров из Кайкары кустью Миты или в Сан-Фернандо за какой-то заранее намеченный срок. Обо всем этом следовало договориться с индейцами Банива, представившими в распоряжении наших путешественников две пироги. Господину Мигелю повезло на очень опытного судовладельца. Это был индеец лет сорока по имени Мартос, крепкий, сильный, умный, под командой которого находилось девять человек экипажа, ловко управлявшихся с Багром, Шестом и Бичевой. Плата, которую они запросили за каждый день плавания, оказалась довольно высокой. Но разве это могло остановить наших географов? Ведь речь шла о разрешении важнейшего вопроса — Гуавьяры, от Атабапо. Выбор, сделанный сержантом Марсиалем и Жаном кермором был не менее удачен. Девять индейцев Банива под началом Метиса, наполовину индейца, наполовину испанца, представившего великолепные рекомендации. Звали его Вальдес, и он готов был, если в том возникнет необходимость, плыть с ними от Сан-Фернандо вверх паренока, тем более что маршрут был ему уже отчасти знаком. Однако этот вопрос будет решен позже, в зависимости от того, что они узнают о полковнике Деккерморе в Сан-Фернандо. Лодка, нанятая господином Мигелем и его друзьями, носила имя одного из многочисленных островов, разбросанных по Ореноко, «Мари Паре». Название пироги сержанта и жана «Галинета» имело аналогичное происхождение. Надводная часть у обеих лодок была белая, а корпус черный. Само собой разумеется, что эти пироги будут плыть рядом, не пытаясь обогнать одна другую. Ореноко не Миссисипи, а пироги не пароходы, и им незачем состязаться в скорости». Кроме того, пассажирам грозят нападения индейцев, живущих в прибрежных саваннах, а потому лучше держаться вместе, чтобы при необходимости дать им отпор. мари Паре и Галинетта были готовы в любую минуту отправиться в путь, однако нужно было еще запастись продуктами и всем необходимым для путешествия. Торговцы кайкары были готовы снабдить путешественников всем, что им может понадобиться в течение нескольких недель плавания до Сан-Фернандо, консервами, одеждой, патронами, охотничьими и рыболовными снастями, только выкладывая пиастры. Конечно, прибрезанные леса изобилуют дичью, река рыбой, а господин Мигель был отличным охотником, сержант Марсиаль метко стрелял из карабина, да и легкая ружьежана тоже могло оказаться полезным. Но ведь нельзя питаться только дичью и рыбой. Нужно взять с собой чай, сахар, сушеное мясо, овощные консервы, манюковую муку, вполне заменяющую кукурузную или пшеничную, бочонки «Тафии» и «Агуардианте». Ну а дров для печек можно вдоволь запасти в прибрежных лесах. От холода же и сырости путешественников укроют шерстяные одеяла, которые нетрудно купить в любом венесуэльском селении». На приобретение всех этих предметов ушло несколько дней, что, однако, не слишком огорчило наших путешественников, так как в течение двух суток стояла отвратительная погода. На Кайкару обрушился мощный шквал, который индейцы называют «Чубаска». Яростный юго-западный ветер и ливневые дожди вызвали значительное повышение уровня воды в реке. Сержант Марсьяль и его племянник получили первое представление о трудностях плавания по Ореноко. Пироги не смогли бы преодолеть сопротивление усиленного паводком течения и встречного ветра. Им наверняка пришлось бы вернуться в Кайкару и, возможно, с серьезными повреждениями. Господин Мигель и его коллеги философски отнеслись к этой непредвиденной задержке. Они, в общем-то, не очень спешили, и для них не имело значения, сколько недель продлится их путешествие. Зато сержант марсиаль был вне себя, ругал то по-французски, то по-испански, и паводок, и ураган, так что Жану с трудом удавалось его успокаивать». «Одного мужества мало, мой милый Марсиаль», — твердил он ему. «Нужно запастись терпением, нам она еще понадобится». «Запасусь, Жан, запасусь, но почему эта проклятая Ринока не может быть для начала хоть немного полюбезнее?» «Подумай сам, дядюшка, разве не будет лучше, если она прибережет свои любезности на закуску?» «Кто знает, быть, может, нам придется идти до самых истоков». «Да, ты прав», — пробормотал сержант Марсиаль, — «кто знает, что ждет нас впереди». Двадцатого днем юго-западный ветер сменился северным, и ярость Чубаска заметно пошла на убыль. Северный ветер был весьма кстати, так как позволял пирогам увеличить скорость передвижения. Вода тем временем спала, и река вернулась в нормальное русло. Мартос и Вальдес объявили, что завтра утром можно будет отправиться в путь. Действительно, погода благоприятствовала началу путешествия. Около десяти часов утра все жители городка были на берегу. Венесуэльский флаг развивался на мачтах обеих пирог. Господин Мигель, господин Филиппо и господин Баринас, стоя на носу Мари-Паре, отвечали на приветствие местных жителей. Затем господин Мигель обернулся к пассажирам галинеты «Счастливого пути, сержант!» — радостно крикнул он. «Счастливого пути, сударь!» — ответил старый солдат. и для вас-то он счастливый!» «Он будет счастливым для всех!» — ответил господин Мигель. «Потому что мы отправляемся в путь вместе!» Паруса были подняты, лодки оттолкнулись от берега, послышались напустные приветствия, и легкий ветер вынес пироги на середину реки.